Прощай. Прощай. Куда теперь? Домой идти? Нет. Нет мне, что домой, что в могилу, все равно, что домой, что в могилу. В могиле лучше. Под деревцем могилушка. Так да хорошо. Солнышко ее греет. Дождичком ее мочит. Весной на ней Травка вырастет мягкая такая. Птицы прилетят на дерево. Будут петь. Детей выведут. Цветочки расцветут желтенькие, красненькие, голубенькие, всякие. Всякие. Так тихо, так хорошо. Мне как будто легче а об жизни. И думать не хочется. Опять жить? Нет, нет, не надо, нехорошо. И люди мне противны. И дом мне противен. И стены противны. Не пойду туда. Нет, нет, не пойду. Они ходят, говорят. А на что мне это? Темно. И опять поют где-то. Что поют? Не разберешь. Умереть бы теперь. Что поют? Все равно... Что смерть придет, что сама, а жить нельзя. Грех. Молиться не будут. А кто любит, тот будет молиться. Руки крест-накрест складывают в гробу. Да так, я вспомнила. А поймают меня. Доворотят да домой насильно. Ах, скорей, скорей! Друг мой! Радость моя! Прощай! Говорят, ее здесь видели. Да это верно. Напрям да, на нее говорят. Вот оказия-то. куда бы ей деть? Ну, слава богу, хоть живую видели-то. Ты уж испугался, расплакался. Есть о чем, не беспокойся. Еще долго нам с нею маяться-то будет. Да кто ее знал, что она сюда пойдет? Место такое людное, кому в голову придет здесь прятаться? Ты видишь, что она делает? Вот какое зелье. Вот как она характер-то свой хочет выдержать. Ну что, нашли? Вот то что, нет что провалилась куда? Эх, каприча. Вот оказывается. И куда б ей деться? Найдется. Ну как не найтись? Гляди, сама придет.